в том числе и ГДР. В отношении второго вашего замечания полагаю, что вы, господин президент, можете сделать гораздо больше, чем глава любого соседнего с вами государства. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже. Генеральный секретарь этой организации – француз. Многие сотрудники ЮНЕСКО – также ваши соотечественники. Безусловно, Франция располагает в ЮНЕСКО лишь одним голосом но ее вес и влияние на позиции других государств весьма велики. Помпеду усмехнулся, а затем надолго задумался. И когда он поднял глаза, я заговорил снова, стараясь в свои слова вложить и чувства советских людей, боровшихся вместе с французами против фашизма, и факты о больших достижениях молодой республики, немецких рабочих и крестьян. Говорил о том, что сам увидел и узнал за 9 лет работы в ГДР об изменениях, происшедших в Европе. «Я понимаю вас», – сказал президент, – «но ничего определенного обещать не могу». Впрочем, а что, если дата голосования будет перенесена, ну, скажем, дня на два? Дата голосования была перенесена. Оно состоялось 21 ноября. И в тот же день из Парижа в Берлин ушла телеграмма, адресованная министру иностранных дел ГДР Винцеру за подписью генерального директора ЮНЕСКО МАЙО. Имею честь сообщить вам, что генеральная конференция ЮНЕСКО на своем сегодняшнем пленарном заседании единогласно проголосовала за принятие Германской Демократической Республики в ЮНЕСКО. Никогда не забуду тот момент, когда заместитель министра иностранных дел ГДР Мольт и его товарищи сразу же после голосования покинули ложу для гостей и, словно переступив незримую, но такую трудную черту, направились к местам, отведенным для делегации государств полноправным членом ЮНАСКО. Зал встретил их аплодисментами. Если в первые два года существования республики ее признали 11 социалистических государств, в период с 1957 года до середины 1971 года еще две социалистические страны и 17 развивающихся государств, то за неполные два года с 1972 по 1974 год ГДР признали и установили с ней дипломатические отношения 75 государств. Мне довелось быть свидетелем кульминационного момента, завершившего полосу международного признания ГДР. Сентябрь 1973 года. Нью-Йорк. Идет пленарное заседание 28-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Как сейчас вижу огромный овальный зал, приветствующий поднимающегося на трибуну министра иностранных дел ГДР Отто Винцера. Гром аплодисментов возвестил тогда событие исключительно важным не только для ГДР и стран социалистического содружества, но и для всего мира. Вот на каком историческом рубеже находилась ГДР, когда я вновь оказался в Берлине. Жаль только, что не было уже в живых тех, кто стоял у колыбели республики, и чьи светлые имена навсегда останутся в памяти всех, кто знал их и работал вместе с ними. Это Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Отто Гротеволь и многие-многие другие коммунисты и некоммунисты, вписавшие славные страницы в историю строительства социализма на немецкой земле. Пошел май 1975 года. Трудящиеся ГДР готовились широко отметить 30-летие победы над фашизмом. В те дни у меня состоялась поездка в город Бранденбург, где я стал свидетелем горячего приема, оказанного здесь первому секретарю ЦК СЕПГ Эриху Хонеккеру. Увидев тогда десятки тысяч настроенных по праздничному людей на склоны горы Марьинберг, на площадях и улицах города. Я спросил, сколько же жителей в этом сравнительно небольшом городе. Кто-то из работников местного райкома СЕПГ ответил,